Глава 34. Однако связаться с родным миром пришлось раньше, не по собственной инициативе. Маяк запросил разговор. Причем, судя по скорости обратной реакции, сразу же после того, как Эрика мое сообщение получила. Только до дома и дойти успел. Отправив лесу к унию, точнее она сама ушла к лжеоборотню, улегся на кровать и настроился на контакт. Так меньше сил потрачу». Вскоре услышал. «Координаторы тобой жутко недовольны». Эрика в своем репертуаре. Сразу с козырей. Не здрасте, ни как дела». Правда, вот поводом выбрала такую тему, от которой мне ни тепло, ни холодно. Конечно, блин, координаторы и весь совет Ленова мной недовольны. Тоже мне новость. И для этого она запросила разговор. «А по существу?» «Раз она игнорирует правила хорошего тона, то и я буду». «Нет, это не мстительность, а последовательность». «Следующий на очереди к тебе догуляй». И «Я сразу понял, что про козыри я зря подумал. Координаторы ими не были. А вот догуляй вполне себе». «Этого человека я знал прекрасно и меньше всего хотел видеть его здесь». «Это так они выражают свое недовольство?» — осторожно уточнил я. «Можно и так сказать, хотя...» Я представил, как Эрика наматывает на палец прядь волос. Была у нее такая привычка. «Скорее, совет координаторов вынудили пропустить этого мерзавца вне очереди». Ты своим поспешным решением по унию запустил тут целый водопад дерьма, Харон. Видать, эмоции ее крепко обуревали, раз она меня настоящим именем назвала. Не кочевником, как обычно, и не романом, что было бы уместнее. Харон умер так-то. Я нарушил процедуру, кто-то из совета решил это использовать и протащил своего ставленника вне очереди. Я неплохо знал, как все устроено в городе Ленов, чтобы сложить одно с другим и получить правильный вывод. А чуть позже и Эрика подтвердила. Гребаная политика! А он даже не на тебя был записан. Правда, у того кочевника, у кого он в очереди раньше был, стоял вообще на второй сотне. А теперь оказался у тебя, да еще первым номером». Действительно, настоящий водопад дерьма. Чтобы было понятно, Дагуляй – это глава крупной преступной организации моего родного города Ленова. Точнее, зовут его по-другому – Кинслет. А Дагуляй – прозвище, которое он получил на посту руководителя профсоюза сборщиков, который на самом деле просто узаконенная банда не самых благонадежных горожан. Это те ребята, что на свой страх и риск выходят за пределы купола и ищут всякое полезное. В пустошах еще можно что-то найти. Чаще, правда, смерть. Отсюда, кстати, и кличка кинслита от его манеры давать задания. «Да гуляй до тех ориентиров! Может, что-то полезное найдется!» Когда-то эта артель была вполне полезной для города но под ним скатилось к криминалу. Часть работяг все еще занималась добычей, а верхушка, доверенные люди босса, навязывали защиту, отжимали собственность и загоняли в долги. Не гнушались и убийствами, кстати. На чем догуляй поднялся, завел связи с советом координаторов и сумел выбить себе билет на переселение. Через меня. Подвинув того, кто должен уйти по очереди. Вот уж действительно грёбаная политика. «У тебя есть предложения какие-то?» спросил я Эрику. «Да какие могут быть предложения?» возмущенно ответила она. «Ты что, встанешь в позу и откажешься его принимать?» «Нет, конечно». «То есть в теории я мог бы так поступить. Более того, некоторые кочевники, как я знал...» Делали подобное и не раз. Хорошим это не заканчивалось, как правило, эти проводники потом вообще пропадали со связи, строя лишь свою жизнь и забыв о других. Я до такого опускаться не хотел. Все-таки, если тебя послали вытаскивать своих земляков, последнее, что следует делать, это выбирать, кто из них достойнее. Так и до комплекса Бога недолго. «Я просто хотела тебя предупредить, чтобы у тебя были время и возможность». Последнюю фразу она не закончила, но я прекрасно понял, что она хотела сказать. «Чтобы у тебя была возможность найти ему тело похуже». Точнее, даже не так. Тело, которое не будет представлять для тебя опасности. «Эрика, он будет тут один, в теле простолюдина». Тебе не стоит за меня волноваться. Зная эту крысу, я не удивлюсь, если следом за ним отправят и его ближайших дружков. Это было возможно. Да уж. Ленов, умирающий город, пронизанный коррупцией, как метастазами рака. Одна надежда — координационный совет. Он делает все, чтобы исход не превратился в давку сильных с игнорированием слабых. Люди его составляющие даже добровольно отказались от перехода, чтобы не создавать прецедента. Но возможности их все равно были сильно ограничены. В моем мире осталось всего четыре города. Мастан, Андрил, Джасан и мой Ленов. Был еще не, блин, давно. Но с ним уже много лет нет связи. А через пустоши никто до других городов не добрался. Скорее всего... Системы поддержки купола исчерпали последнюю батарею, и город пал. Из оставшихся Мастан был самым богатым, по сравнению с другими, конечно. Когда-то он являлся крупным промышленным центром целого государства, благодаря чему смог сохранить больше технологий и возможностей. Говорят, там люди до сих пор не голодают, а энергии в системах жизнеобеспечения города – с избытком хватит до того момента, когда лист сорвется с ветви и полетит в ничто. Также, по рассказам, там царит почти армейский порядок. Еще бы, военная республика, как она есть. А еще они активно заселяют мир, от которого мы решили отказаться. Тот самый, где война на тотальное уничтожение начнется почти гарантированно. То ли хотят ее возглавить, то ли предотвратить. По крайней мере, в Денос они не лезут, и на том спасибо. Андрил на втором месте по технологиям и населению, но на первом, по сохраненным данным прошлого нашего мира. Наукоград, фактически. Это преимущество возникло не случайно. До увидания он был крупнейшим в мире университетом. Правит там ученый совет, который решил заселять сразу несколько соседних миров. Ну, что тут скажешь, могут себе позволить. Кочевников у них традиционно больше, чем в других человеческих анклавах. Претендуют они и на Деннесс, кстати, но больше по остаточному принципу и акцентируясь на западном полушарии. Почему так? Да потому что ученые-мужи банально не могут между собой договориться. В итоге каждый декан поддерживает свой проект. И у каждого своя цель. Про Джасан известно мало даже Андрилу. Про остальных их говорить нечего. Из достоверной информации. Правит там духовенство. Маяки и кочевники имеют сан священства. Усколобы, фанатичны, жестоки. Куда переселяются, неизвестно. Какие цели преследуют, тоже. Раз в год выходит на связь и сообщает, что еще живы. Ну и мы, Ленов. Когда-то это был крупный торговый город, расположенный на пересечении множества путей. В итоге стал настоящим раем для контрабандистов. Там ценят только отношение товар-деньги и не считают грехом обмануть доверчивого дурака. Но после увядания именно в Ленове почему-то появились такие люди, как координаторы, умудрившиеся волшебным образом навести порядок в этой вольнице. «Что еще про него сказать?» «Куполу осталось лет 150 по самым оптимистичным прогнозам». «Впрочем, это никого особо не пугает. Миру может прийти конец и до этого срока». «Понятно, почему меня перестановки в очереди не удивили, и то, что вслед за догуляем, могут прийти его дружки?» «Это Ленов. Там такое в порядке вещей». «Я буду на стороже». — заверил я подругу. — Если до этого дойдет, я сдам его спецслужбам. Ничего он сделать не сможет. Ни один, ни с помощниками. Но спасибо, что предупредила. — У тебя есть еще что мне сказать? — Только это. — Тогда до завтрашнего сеанса, Маяк. Посмотрим, как пойдет. Но если мои расчеты верны, то очередь я смогу быстро продвинуть. — Хорошо бы. До завтра, кочевник!